«Визит!» В дверь палаты постучали, и Карина, стоявшая у окна, удивленно обернулась. Врач ее уже осмотрел, тем более у них вообще не принято стучать в дверь пациентам. «Кто бы это мог быть? Может, уборщица?» Открыто произнесла она, и внутрь вошел Артем. На адвокате был свежий костюм, в руке покачивался увесистый пакет. «Доброе утро!» — улыбнувшись, произнес он. «Как мы сегодня себя чувствуем?» Здравствуйте, смущённо ответила женщина. Спасибо, намного лучше. Карина была необычайно рада визиту Артёма, и вдруг стало стыдно за свои взлохмаченные волосы и смятые в грязных разводах джинсы, которые она только что сняла с батареи. Между тем, от неё не ускользнуло, что Павлов гладко выбрит, и на его лице нет даже намёка на утомлённость или усталость, хотя Карина прекрасно знала, что я нежданный спаситель в лучшем случае смог поспать от силы пару часов, так как уехал из больницы, куда их доставила скорая, глубокой ночью. Глядя на вас, никогда бы не поверила, что несколько часов назад вы плавали в Москве-реке, сказала она. И не просто плавали, а спаслени знакомую женщину. Мы же вроде на ты перешли, напомнил Павлов, ставя пакет на стол. Прости, забыла. Как-то непривычно называть на ты столь известную личность, призналась женщина. Я как-то со знаменитостями нечасто купаюсь, она грустно усмехнулась. Между тем адвокат, не обращая внимания на её печальный сарказм, по-хозяйски выложил на рожу яблоки, груши, виноград, а также упаковки сока. Карина взплеснула руками: "Артём, куда мне столько? Этого на неделю хватит". "Вот и отлично", кивнул адвокат, присаживаясь к столу. Я ещё тебе пару книг взял. Обязательно найди время и прочти. Восточные притчи о разных случаях в жизни. Да, ещё вот кроссворды, чтобы не скучало. Ручку прилагаю, скучать не будешь. Постараюсь занять тебя. Ещё раз спасибо за заботу. Меня, наверное, завтра уже выпишут, нерешительно предположила Карина. Об этом не волнуйся. Как только состояние твоего здоровья не будет вызывать опасений, Тебя выпишут. Да, кстати, что ты сказала врачам, которые тебя обследовали? Они интересовались, как ты оказалась в воде? Она вздохнула. Я решила не говорить правду. Просто сообщила, что слишком сильно перегнулась за перила. Мол, услышала, что внизу в воде громко мяукает кошка. Хотела спасти, нагнулась, вот я и шлёпнулась вниз. А ты ехал мимо, выскочил из машины и прыгнул вслед за мной. Немного помолчав, Артём мягко произнёс: "Карина, я, конечно, люблю фантазировать, но точно не сторонник вранья. Скажу тебе прямо, в данном случае ты поступила правильно. Не нужно доктору знать подробности, побудившей тебя оказаться по другую сторону перил". "Догадываюсь", мрачно проговорила женщина. "Меня могли отправить в психушку, так?" "Ну, я не стал бы утверждать это со стопроцентной уверенностью", пожал плечами Артём. "Вероятно, На первый раз с тобой специалисты провели бы беседу, но на учёт психоневрологический диспансер вполне могли бы поставить. А это в значительной степени осложнило бы твою жизнь в дальнейшем. Понимаешь? Павлов перехватил пронзительный взгляд своей новой знакомой и твёрдо произнёс: "Да, Карина. После этой ночи у тебя началась новая жизнь, и это о того, как скоро ты снова встанешь на правильные рельсы". Зависит по большому счёту от тебя самой. Ты должна жить. Ты обязана жить теперь за двоих. Этого бы хотела твоя дочь. Карина отвернулась, плотно сжав губы. Мы с тобой коротко поговорили сегодня ночью. Сама понимаешь, присутствие санитаров не сильно располагало к откровениям, продолжил Артём. И если хочешь, мы можем сделать это сейчас. Ты готова? Несколько секунд. Карина неподвижно смотрела в одну точку, затем повернулась к Павлову. Наверное, в твоих глазах я выгляжу ненормальной дурой. Карина, перестань, сказал Артём. Мы обыкновенные люди, со своими достоинствами и недостатками, у каждого свои тараканы. Кто-то может без труда справиться со стрессом, а кому-то требуется помощь. Ты не должна винить себя в том, что случилось. Не нужно жить прошлым. Мир таков, что все, происшедшее с тобой, нужно принять как данность. Ты не в состоянии вернуть события, которые уже произошли и канули в прошлое. Поэтому наша главная задача — разобраться в проблеме и каким-то образом начать жить заново. Надо создавать будущее. Ты согласна со мной? — Карина кивнула. — Тогда я тебя внимательно слушаю. — Ну, раз так, — промолвила женщина, — я начну, как говорят... С меркантильной стороны дела. После того, как я потеряла Сашу, меня сократили на работе. Нашего директора поймали на взятке, и новое руководство особенно не церемонилось с персоналом. Квартира, в которой мы проживали с дочкой, была куплена по ипотеке, и у меня возникли просрочки. Банк не стал долго церемониться и обратился к коллекторам. С учётом набежавших процентов и общей суммы долга мне нужно выплатить Более трех миллионов. Коллекторы свое дело знают. Во всяком случае, моя и без того невыносимая жизнь превратилась в самый настоящий ад. Я уже привыкла к занкам по ночам, угрозам и исписанной похабщиной двери. Но, как мне кажется, это только начало. С губ Карины сорвался вздох. Я пробовал устроиться на другую работу, но меня словно сглазили. Ни одного успешного собеседования. После похорон Саши мне едва хватает на хлеб. Павлов с непроницаемым лицом слушал повествование женщины, сложив перед собой руки. И видя, что Карина замолчала, он осторожно спросил: "Банк переуступил свои права по взысканию с тебя долга коллекторскому агентству или тебя просто запугивают?" "Я не знаю, ничего не понимаю", устало ответила Карина. "Но из банка тоже постоянно звонят. Хорошо. Поставим вопросы иначе. Банк уведомлял тебя о том, что теперь твой долг вправе взыскивать коллекторы. Женщина покачала головой. Я никаких писем или уведомлений от банка не получала. Значит, они просто прощупывают тебя на прочность, сделал вывод Артём. Нужно собрать все документы, какие в настоящий момент у тебя на руках, и обратиться в банк, в котором ты оформляла ипотеку. Уверен, что можно добиться реструктуризации долга. Ну, рассрочки или отсрочки по выплатам банку. Банк не заинтересован, чтобы довести тебя до ручки. Ему нужно вернуть свои кровные. Что касается ночных звонков и угроз так называемых коллекторов, похоже, ребята просто заигрались. Это чистой воды криминал. Сегодня же составим заявление в местный отдел полиции и прокуратуру. Пусть проведут проверку в прокуратуру. Карина выглядела испуганной. «Именно. Даже если это официальное коллекторское агентство, зарегистрированное в реестре, они не имеют права выходить за пределы своих полномочий. Новый закон запрещает ночные звонки. Я уж молчу про угрозы и порчу твоего имущества. Ничего не бойся. Свои права нужно отстаивать. Да, к слову, ты кто по профессии? Бухгалтер? Хм. Павлов на мгновение задумался... подперев подбородок кулаком, бросил совершенно случайный взгляд, Карина с удивлением отметила, что руки медийного адвоката не выглядят изнеженными. Похоже, этими руками он может не только бумаги перебирать или подписи ставить, пронеслась у неё в голове мысль, но и дать хороший отпор, когда это потребуется. Ближе к вечеру я позвоню тебе, наконец сказал Артём. Мне нужно переговорить кое с кем, и, возможно, мы решим эту проблему. "Ты ведь не против вернуться к работе в качестве бухгалтера?" конечно, пролепетала Карина. Всё происходящее начало казаться ей фантастическим сном. "Спасибо, я хотела сказать, она поймала взгляд адвоката, цепкий и пристальный, и с трудом выдержала его. "Нет, сейчас не об этом. Ты не всё рассказала мне", спокойно произнёс Павлов. Карина молча смотрела адвокату прямо в глаза, где-то В отдаленных закоулках сознания внутренний голос шептал, мол, никакой пользы от того, что сейчас она и зальет душу случайному знакомому, не будет. Зачем ему знать это? Чем он сможет помочь мне? В смятении подумала она, нервно покусывая губы. «Карина, я тебя не тороплю. Сейчас самое главное — прийти в себя. Найти себя, если так можно выразиться. Вспомни, как ты выныривала сегодня ночью». как хватал ртом воздух, помнишь? Ещё бы. Невольно улыбнулась женщина. Ты должна сделать то же самое, только в своём сознании, понимаешь? Поднимись на поверхность, фыркни, стряхни с себя воду, оглянись по сторонам. Ты умеешь убеждать, Артём, тихо сказала Карина. Не знаю, но почему-то я тебе безоговорочно верю. Поэтому расскажу всё, как было, о своей дочери. Но не пожалеешь. И выникать чужое горе это не сказки на ночь слушать. Ты и так столько времени на меня потратил. Павлов развёл руки в стороны. Я не умею лицемерить и не верю в случайность. Если Бог тебя послал мне этой ночью, или наоборот, меня свалил тебе на голову, кстати, в прямом смысле, значит, так было угодно судьбе. И меня бы тут не было, если бы меня не волновали твои проблемы. Так что после сегодняшней ночи я несу ответственность за тебя. Да-да, не удивляйся. Помнишь восточную мудрость? Спавший жизнь человеку, теперь в ответе за его поступки. А теперь расскажи мне про Сашу. Карина снова вздохнула. Когда мы развелись с мужем, я отдалилась от нее. В какой-то момент я просто настолько погрузилась в свои проблемы, что совсем перестала уделять ей внимание. Я жила своей жизнью, она своей. У меня работа и подруги, у Саши интернет. Она почти не вылезала из сети. Завтракала и ужинала в комнате. Выйдет только, чтобы с Тимом погулять или умыться перед сном. — Тим, как я понял, это собака? — уточнил Артем. — Да, Эрдель Триер. Одно время Саша была просто без ума от него. — Ну, у дочери были подруги, и она даже приводила несколько раз их домой. Но в последние два месяца... Она была совершенно одна, и даже не припомню, чтобы она с кем-то говорила по телефону. У Саши был молодой человек. Карина задумчиво скрестила на груди руки. Она общалась с каким-то Мишей. Я видела его всего один раз, и мне сложно сказать, какие между ними были отношения, но мне известно, что буквально за несколько минут до смерти Саша звонила ему. Голос женщины дрогнул. словно на случайно споткнулась на ровном месте я ещё вернусь к этому моменту проговорила она в тот день она вскочила ни свет ни заря подхватила тима и на улицу причём у меня возникло ощущение что она не собиралась брать собаку с собой просто я тоже встала рано и застал её в дырях понимаешь саше был нужен повод чтобы уйти так рано павлов кивнул Я сто раз проигрывала в памяти эту ситуацию. Боже, почему мое сердце мне ничего не подсказало? А потом... Потом мне позвонил в дверь сосед, сказал, мол, что-то случилось с дочерью, на стройке ее нашли. Карина всхлипнула. Ее обнаружили на башенном кране, а этот кран стоял в нескольких метрах от недостроенной многоэтажки. То есть Саша не смогла бы в одиночку привязать веревку к крюку, понимаешь? Я я прибежала на стройку, когда мою дочь уже заворачивали в чёрный мешок. Она вытерла глаза, уже не сдерживая слёз. В песке я нашла её телефон. Я выяснила, что Саша дважды звонила Мише и сообщила об этом следователю, но он только отмахнулся от меня. Я пыталась сама поговорить с парнем, но его родители не разрешают мне приближаться к их сыну. Говорят, мол, он сам в шоке. Вы его психику травмируете, и у него якобы развилась депрессия. Когда Саша ему звонила, его мобильник был вне сети. Он просто спал, а его телефон был выключен. Ирина снова обратила свой взор в окно. Представляешь, Артём, тихо произнесла она. Моя дочь в петле, а у него депрессия. Если бы Саша дозвонилась до него, вероятно, всё было бы иначе. Мне кажется, я ненавижу его. Крина, успокойся. Может, парень и правда ни при чём, сказал Артём. Это отдельная тема, и мы ещё вернёмся к ней. Что тебе ещё стало известно? В телефоне Саши было одно странное сообщение. Там было всего одно слово: "Струсила". И, судя по всему, это сообщение поступило на телефон моей дочери буквально за пару минут до смерти. Услышав это, Артём словно весь подобрался, как пружина. Вот как, ты говорил об этом следователю. Карина раздражённо махнула рукой, говорила, что толку, сказали мол разберёмся. А дальше тишь да гладь. Карина отошла от окна, на её бледном лице застыла решимость человека, готового идти до конца. Артём, я уверена, что Саша не могла самостоятельно уйти из жизни. Кто-то помог ей в этом ужасном деле. Она очень спешила в то утро. Как будто её кто-то торопил. Раз. Привязана к крану верёвка. Два. Такое ощущение, что эту виселицу специально приготовили. Странное сообщение по телефону. Три. Кому понадобилось провоцировать Сашу? Зачем эти подначивания на слабо? Я бы глаза выцарапала этой нелюди, что такие вещи вытворяет. Карина перевела дух. Она обхватила виски ладонями, словно испытывая головную боль. И потом, пока я поднималась на крышу, я внимательно оглядывалась. Артём, кроме прочего, стены в этом заброшенном доме были изрисованы странной тематикой. Веселятся всякие, прощальные слова, бабочки, увядшие цветы, киты. Киты? переспросил Павлов. Да, понятия не имею, что это означает, промолвила женщина. Ты сказала, что Саша большую часть времени проводила в сети? Это так. После того, как все случилось, я попыталась войти в ее ноутбук, но у меня ничего не вышло. Она поставила пароли почти на все программы. Со своего планшета я сошла на ее страничку в одной из групп, которых тысячи в социальной сети. Среди друзей. И знаешь что, Артем? В день смерти, где-то через час, как все произошло, я сверяла по часам, на странице Саши появилась странная надпись «Сам». Ты сильная. К сожалению, аккаунт человека, который оставил этот комментарий, впоследствии был удалён. Кто хоть это был? Имя, фамилия или просто ник? Задал вопрос Павлов. Карина пожала плечами. Я сейчас не помню, но у меня где-то записано. Ты думаешь, после нескольких месяцев это имеет значение? Как знать? Уклончиво ответил Артём. Он по барабанял пальцами по столу. затем встал. — Где сейчас ваша собака? — Нигде, — угрюмо ответила Карина. Тим долгое время просто сидел у забора и выл. Выл так, что у меня мурашки по коже бежали. Я пыталась увезти его домой, но он не давался, а потом попросту сбежал. Несколько раз я видела его в парке, грязный, отощавший, но он не подпускает меня к себе. Он как будто считает... что это моя вина в смерти Саши. В общем, так оно и есть. Она вскинула голову. Густые каштановые волосы рассыпались по плечам женщины. Карина, я понимаю. Нет, я и представить не могу, насколько тяжело тебе. Но пойми ты, мы не можем ходить по кругу, если хотим найти виновника твоих бед, сказал Артём. Не съедай себя, не мучай. Всё, что ты рассказала, имеет важное значение. И с твоих слов можно сделать вывод, что о предстоящей трагедии с Сашей кто-то знал. Ведь кто-то прислал ей СМС перед тем, как всё случилось. Я в этом не сомневаюсь. Значит, нужно выяснить, что это за человек и какой интерес он преследует, занимаясь подобным. Артём шагнул к ней. У тебя есть родственники? Двоюродная сестра, безразлично ответила Карина. Живёт в Химках. А что? Отношения хорошие. — Более чем. Если бы не она, я даже не знаю, как бы с похоронами справилась, — призналась Карина. — Переезжай к ней на время. Или уговори ее переехать на время к тебе. — Ты ведь говорила, что у тебя трешка? Карина задумалась. — Ты не должна оставаться одна, — терпеливо объяснил Павлов. — Понимаешь? — Я подумаю. — Думать нечего. В твоей ситуации кто-то из близких обязательно должен находиться рядом. — Я не знаю. Он мягко положил ей руку на плечо. «Поверь мне, мы справимся с этим. Ты должна верить в свои силы. Карина, жизнь продолжается. И, несмотря ни на что, она бывает удивительной и прекрасной, поверь». «Спасибо тебе». «Спасибо», — прошептала она. «А сейчас отдыхай. Я тебе позвоню», — пообещал Артем. «Обязательно позвоню».